«Ваше Величество!» — простонал верховный военачальник, скрипнув стиснутыми до боли зубами. Волтасар в ответ поднялся с кресла, вслед за ним встал и на бусардар. Он возвышался над царем, четким угрожающим силуэтом, выделяясь на фоне нежно-голубой эмалевой стены, переплетенной золотым орнаментом. Рядом с Волтасаром его фигура подавляла широтой могучих плеч, словно предопределено было нести тяготы целого мира один взгляд на его руки не выпускавшей рукояти меча внушал уверенность, что им под силу справиться с любым недругом по сравнению с обрюзглой физиономией царя его лицо было похоже на натянутый лук всякий раз когда Волтосару случалось видеть верховного военачальника таким в нём поднимался страх за свою власть Но босардар настолько изучил капризный нрав своего повелителя, что всегда знал, какое применить средство: напустить на себя суровость или проявить верноподданническую почтительность. Суровость помогала ему укротить упрямство волтасара, а почтительность удержать его расположение. После рассказывал волтасар, он немеренно спросил: "А не сблаговолил ли его величества царь Царей спросить Откуда вы и сагилы вдруг оказались под рукой лазутчики как раз в тот день, когда я до изнурения рыскал за ними под палящим солнцем и даже не наполни на их след. Сари заморгал глазами, скользнул взглядом по лицу набусарда и рассердился. Так как словевы начальника задели в нём самую чувствительную струну подозрительность. Он отрубил: "Э сагила не присутствовала на допросе. Э сагилуш наперёд знала, что скажут лазутчики". Зловещий засмеялся Набусардар и не нашло нужным напрасно тратить время. Царь отметил про себя, что и у него закрадывались подобные сомнения, но сейчас он не желал в этом признаваться. Что он Набусардар не вообразил, будто бы царь не обойдётся без его совета и помощи. Между тем полководец продолжал, поскольку эсэгила отсутствовала, и они могли и спросить, кто собственно схватил азочков. И, вспившись взглядом огромных, обжигающий глаз прямо в слабую душу Волтасара, суровым тоном задал царю вопрос. «Да позволит ли мне его величество узнать, как военный совет решил поступить с персидскими лазутчиками?» Царь молчал. «Никакие тюремные запоры, даже засовываясь агилы, не помешают мне возобновить следствие», — наседал на бусардар. «Я буду настаивать на новом допросе». Волтасар ответил. Военный совет постановил отпустить всех троих с условием, что они немедленно покинут страну и под нашим надзором перейдут границу. Небусардару кровь бросило в лицо. Как мог его величество удовольствоваться таким решением? Тебя не было на совете, князь, но ты хорошо знаешь, что в твоё отсутствие дела решает твой помощник Сан Ури, и его предложение было принято. Помощник верховного военачальника процедил сквозь зубы на бусардар, и воспоминания об отравленных лепешках начало прояснять стечение всех обстоятельств. Опытный воин и полководец не отпустил бы вражеских лазутчиков на свободу. Если Сан-Ури поступил со военными соображениями, значит, у него есть какие-то иные цели». Эссагила не участвовала в допросе и не представала решения Сан-Ури. Следовательно, они заранее вошли в сговор, и цель у них общая. Эссагили не по душе оборонительный план, и поэтому она борется с Навусардаром. Если бы Сан-Ури не был заодно с эгоистической, своей корыстной Эссагилой, лишенной даже капли патриотизма, он не отпустил бы лазутчиков не дал бы ему драть из страны до возвращения Набусардара. Быть может, Сан-Ури, который всегда прикидывался лучшим и педальнейшим другом Набусардара, действует не только по наущению Эс-Агилы, но преследует и свои собственные интересы, злоупотребляя оказанным ему доверием. Заинтересован ли он лично в смерти Набусардара и не на его ли совести отравленной лепешки? По трезвым размышлениям, Он пришел к утвердительному ответу. «Сан-Ури способен на все. Однако теперь бесполезно ломать над этим голову высланные персидские шпионы в эту минуту либо уже за Эламскими холмами, либо настолько близко от границы, что и самый быстрый гонец не настигнет их. Оставалось одно — добиться ясности у Волтасара. Сан-Ури он займется в ближайшее время».